Глава 7 Шел третий день экспедиции. Весь берег был уже прочесан вдоль и поперек. Инквизиторы нашли только странный кулон в виде сердечка из переделанной женской сережки на кожаном шнурке. И больше ничего. Сандер показал кулон в Ковене. Все только развели руками, мол, не видели раньше такого, не знаем чей. В какой-то момент Сандеру показалось, что при виде кулона дернулся глаз у племянницы Верховной Ведьмы Сали Ош. Но она сразу пошла в отказ. Мол, не видела, не знаю. И хотя находка могла и не иметь никакого отношения к вспышке, ну, обронил кто-то на берегу кулон и что? Уж слишком он был простенький. Сандер все-таки решил отправить его на изучение в императорскую дознавательную лабораторию. Больше из привычки быть последовательным во всем, чем надеясь на результат. И вообще все происходящее вокруг вызывало у Сандера чувство, что все в Ковине просто ему не договаривают. И вроде все просьбы выполняют, и вроде помогают, на допросы ведьмы исправно приходят, на все вопросы отвечают, но делают все крайне медленно, как будто тянут время. Но для чего? Формально предъявить Ковину и Мартеле было нечего. Выброс вне территории Ковина. Магия не ведьминская. Никто не видел никого подозрительного, никаких чужаков. И вот что странно. Сандера уже на второй день расследования потянула всю эту бодягу свернуть в бездну и ехать. Нет, мчаться в сторону столицы, как будто нужно было нагнать кого-то. Но кого? Маг, устроивший мощнейший выброс, как сквозь землю провалился. Никто его не видел. Да, слепок с магией сняли. Благо фон там был такой, что впору на месте выброса алтарь ставить. Боги особенно благосклонны к ритуалам на таких местах. Молитвы и просьбы, вознесенные в них, чаще долетают до богов. Но что толку от этого слепка, если зацепок по магу никаких? Всю территорию Ковина Сандер проверил магическими щупами несколько раз, хотя хватило бы и одного, следов мага не нашел. Либо он сюда не заходил, либо заходил, но не применял здесь магию. Либо сознательно все следы уничтожил. Чистая работа. Этот маг был не только силен, но умен и хитер, чем вызывал у Сандера невольное восхищение и раздражение одновременно. Он уже жаждал познакомиться с ним. Такая сила может стать дополнительной опорой и защитой империи. Такой маг в рядах имперцев только еще больше устрашит врагов и усмирит черных магов. Было еще несколько странностей, на которые Сандер обратил внимание, но не относил к вспышке. От алтаря богини, покровительницы Ковина, Тянула свежим ритуалом. Похоже, прошло несколько дней с момента его проведения. На вопрос Сандера Мартелла ответила «Да». Была инициирована одна ведьма с одной стихией и даже предъявила ему эту ведьму, молоденькую смазливую девчонку с огненно-рыжими волосами, которая смотрела на Сандера глазищами болотного цвета и многообещающе улыбалась. А Сандер всей шкурой чувствовал, что Мартелла не договаривает что была вторая, более сильная ведьма, которая прошла инициацию и получила большее количество стихий. Об этом свидетельствовала мощь остаточной магической вибрации в алтаре, будто туда сама богиня снизошла. Так может и правда с зашла? Но связывать это с выбросом магии у него оснований не было. Ведьмовская магия другая по сущности. А тратить время на не имеющие к расследованию странности он не считал нужным, хотя по привычке следопыта все видел, подмечал, запоминал. Так, на всякий случай. В клане оборотни тоже было чисто. Нашли только сидящего под замком сына главы клана, который ослушался отца и уехал с престижных состязаний империи. Выходка странная. К этим состязаниям готовились целый год и очень ждали. Но Сандеру некогда было погружаться в семейные разборки, тем более прямой связи с выбросом магии он не усматривал. Бесится мальчишка, характер показывает. Он в его возрасте и не такое выделывал. И когда к концу третьего дня к нему в шатер пришел Арно с новостью, что портал неожиданно открылся сам, а по всем расчетам не должен был, да и не ждали этого, Сандер задумался. Может, оно и к лучшему? Сама богиня дает знак, что пора отсюда убираться. Завтра собираемся в обратный путь. Здесь больше делать нечего. Кивком головы, приглашая брата сесть рядом с собой на диван. «Мощности портала добраться сразу до дома все равно не хватит», — сразу предупредил Арно, расстегивая верхние пуговицы камзола, устало садясь на диван рядом с Сандером и вытягивая длинные ноги. «Докуда хватит? Все равно время сбережем, а то тащиться до столицы с повозкой и клеткой будем в две-три», — отозвался Сандер. Мартелло и Вик издали наблюдали, как инквизиторы открывают портал и уходят. Последний въехал в портал повозка с клеткой, и арочный проход закрылся, сомкнув пространство. Думаешь, поверил? Вик подождал, пока портал закрылся, и повернул голову к Мартеле. Не знаю, но раз ушли, значит, поверил, ведьма пожала плечами. Они развернулись и неторопливо пошли рядом по тропинке вдоль леса в сторону Ковина. Даже странно, до последнего сомневался, что так легко отделаемся. Вик усмехнулся глядя себе под ноги. Ее мало кто видел. В Ковене всего несколько ведьм, в основном те, кто на ритуале присутствовал. Девчонок, с которыми Вивьен занималась науками, я отправила в Ковен своей сестры погостить. В стае о ней никто не знал, кроме Шена и Лео. Ну и еще пары ребят, которым она рано обрабатывала после драки. «Ты, кстати, выяснил, откуда Шен узнал про Вивьен? Почему он вернулся?» Вик пожал плечами. «Говорит, просто почуял, и все». Мартелла, понимающе кивнула. Некоторое время шли молча. «Надеюсь, они благополучно доберутся до Урсулана», задумчиво произнесла Мартелла. «У Вивьен такая покровительница. Она докуда хочешь с такой доберется?» нахмурился Вик. «А ты? Готовься, сестра. Мне мое чутье подсказывает, будут у нас еще гости». «Пострашнее тех, которые только что ушли». На все воля богини.